что с нее взять-то? Я ведь не серебряный, чтобы водружать свое корыто на Вавилоне человеческих страстей и мучений. Нет, я желаю бороться с вами, Николай Дмитриевич, защищая Ольгу Палем, вполне бескорыстно, не заботясь о личной выгоде. Искусство ради искусства — это, согласитесь, не так уж плохо звучит, если речь заходит о настоящем искусстве. Член Совета присяжных поверенных Санкт-Петербурга Николай платонович имел немалые права, И вскоре же состоялось его первое свидание с подзащитной в тюрьме. Вернулся он домой в подавленном настроении. «Твоя тезка, — сказал он жене, — никогда не убила бы этого студента, если бы не переполнилась великой чаша ее женского долготерпения. Обвинение женщины, мстящие за свое поругание, давно вышло за пределы уголовного права, становясь краеугольным вопросом всей нашей общественной морали. «Извольте кушать». объявила господам служанка. Коробчевский с женой проследовали к столу. Нравственность извечно зиждется на первоистоках формирования человека обществом. Прости, Оленька, но первый в жизни поцелуй — это ведь акт колоссального значения. «Сегодня очень вкусный суп», — похвалил кухарку Коробчевский, и после долгого молчания вернулся к прежней теме разговора. «Я мучаюсь, Ольга, еще не ведая, с чего мне начать». Так, наверное, страдает писатель, ищущий первую строку своего романа. «С чего же начнешь?» — вопросительно взглянула на него жена. «Пожалуй, с появления Ольги палим в Одессе». Известно, что Коробчевский хорошо представлял себе ход предстоящего дела защиты, но речей никогда не говорил и заранее не записывал, уповая лишь на силу своего творческого вдохновения. Он как бы незаимо по ходу процесса писал свою речь в голове. Мне думается, что, готовясь именно к этому процессу, Коробчевский поработал более тщательно, чем обычно, оказался гораздо ближе к истине, нежели казенные следователи, измучившие Ольгу Палем, не имевшими никакого отношения к делу вопросами. «По сути дела, — рассуждал Коробчевский перед женою, — Ольга Палем и без того уже достаточно истерзанная, Подвергается новым оскорблением когда из ее души пытаются извлечь то, чем дорожит каждая женщина. Мне тяжело даются свидания с нею. Ее состояние, близкое к истеричности, требует внимания врачей, а не следователей. Коробчевский заблаговременно распорядился, чтобы из Одессы в Петербург были вызваны в качестве свидетелей и фотограф Горелик, и Фаина Эдельгейм, содержательница публичного дома. Зато никакими клещами было не выманить на суд... Александру Михайловну Давнар-Шмидт, и не потому, что она была убита гибелью сына, а совсем по иным причинам. Накануне суда Коробчевский переговорил с Рейнботом, которому предстояло выступать на суде поверенным гражданской истицы, то есть от лица матери убитого. «Павел Евгеньевич, госпожа Давнар-Шмидт, невзирая на наши вызовы, конечно, на суд не явится, и я полагаю, что ваша истица просто нежелательно чтобы ее поступки предстали перед судом общественности в самом неблаговидном свете». — Как сказать, — выгнал плечи Рейнбот, — поймите же, и вы материнское сердце, всю силу его отчаяния. Материнские сердца, — заметил на это Коробчевский, — иногда бывают излишне жестокими, порождая эгоизм в своих же возлюбленных чадах. В трагедии между сыном и Ольгой Парем во многом повинна именно она, сознательно сводившая молодых людей, эгоистично желая, чтобы ее сын избежал общения с непотребными женщинами. Результат оказался неожиданным и для нее. Мне было очень неприятно, Павел Евгеньевич, обращаться в морг, но все же знаете вскрытие тела Довнара показало, что во время последнего, самого последнего свидания с Ольгой палим он уже был заражен новой дурной болезнью. Об этом я не говорил, обвиняемый, дабы не добавлять ей душевных страданий. Придется сказать потом. — Вы меня просто убили, — сознался Рейнботт. За день до суда Коробчевский снова побывал в тюрьме, и с камерой Ольга Палем была доставлена в служебную комнату для адвокатов. Николай платонович заранее заказал ужин в дорогом ресторане, и последствием с тихим удивлением обозревал и диковинные яства, которых никогда в жизни не видела. — Что это значит? Я свободна? — Завтра вы будете уже на свободе, а сейчас расслабьтесь, — внушал Гей Коробчевский. — Можете даже выпить со мной вина, это вам не помешает. Сегодня я не стану тревожить вас своими вопросами, мы просто поговорим как друзья по общему для нас несчастью. Вы нужны мне завтра бодрой и веселой. Кстати, я принес вам письмо, автором которого является маркер в бильярдном клубе, осужденный за то, что обворовывал влиятельных игроков. Вот послушайте, что писал из тюрьмы этот жулик своей возлюбленной.